Дверцы бесшумно открылись, и Храбров покинул машину. Следом за ним вышел Байлот. Охрана тотчас окружила офицеров. Олис не сумел даже толком разглядеть правительственное сооружение. Широкая каменная лестница, сверкающие окна, автоматически открывающиеся пластиковые двери. Огромный холл утопал в зелени декоративных растений. Только здесь телохранители Аргуса отступили чуть в сторону. Олис мгновенно воспользовалась ситуацией и протиснулась к мужу. Ее роскошной обстановкой не удивишь и не напугаешь дочь главного технолога Алана, посвященного первой степени. В былые времена Кроул общалась с великим координатором напрямую. Такой чести удостаивались далеко немногие. «Вас проводят к главному залу», — произнес генерал. «Мне необходимо закончить кое-какие дела». Тосконец быстро удалился по коридору. Тут же появился мужчина лет 40 в идеально пошитом темно-сером костюме. Светлые волосы коротко подстрижены, подбородок выбрит до синевы, на левой мочке уха передатчик. Вежливо кивнув головой, сотрудник вымолвил: Прошу следовать за мной. Мраморный пол закрывала широкая ковровая дорожка зеленого цвета. Двигался мужчина не спеша что позволило Олесю осмотреться. Стены с подсветкой, полупрозрачные пластиковые двери кабинетов, кое-где вазы с цветами. Возле лифта застыли два человека в штатском. Охранники не спускали глаз с майора. От их колючих бесстрастных взглядов становилось как-то не по себе. У каждого под одеждой спрятан бластер. А если эти парни бессмертные? Убить землянина сейчас не составляет труда. Русич безоружен и не ожидает нападения. Стараясь сохранять спокойствие, Храбров вошел в лифт. Они поднялись на третий этаж. Точно такой же коридор, только стены выкрашены в нежно-голубой цвет, а дорожки имеют темно-синий оттенок. Поворот налево, тридцать шагов и сопровождающий замер возле массивных дверей. «Вам сюда», — проговорил мужчина жестом руки, приглашая Олися войти. Вокруг не было ни единого человека. Во время закрытых заседаний совета сотрудникам здания правительства запрещалось покидать кабинеты. Русич нажал на металлическую ручку и уверенно шагнул в следующее помещение. Оно оказалось небольшой приемной. Из-за стола вскочила симпатичная шатенка лет 35. Ее губы расплылись в дежурной улыбке. Женщины молниеносно обменялись оценивающими взглядами. Поправив светлую блузку на груди, секретарша указала на мягкие кресла: Присаживайтесь, когда заседание начнется, вас вызовут. Храбров машинально посмотрел на часы. Осталось еще 15 минут. На журнальном столике тотчас появились стаканы с соком. Олис сделала маленький глоток и громко сказала: Кисловат! Раньше его делали гораздо лучше. Олис улыбнулся и положил ладонь на кисть жены. Она явно нервничала. Что происходит, Аланка до сих пор не понимала. Ни муж, ни Байлот не посвящали ее в свои дела. Однако вызов на совет руководителя обороны случайным не назовешь. Ничего хорошего ждать не приходилось. Время тянулось необычайно медленно. Русич несколько раз успел прокрутить в мозгу все перипетии сражения. Как ни готовься, неожиданных вопросов избежать не удастся. На экране голографа, встроенного в стену, мелькали горные пейзажи. Эта программа должна была расслаблять и успокаивать, но землянин думал совершенно о другом. На столе секретарши раздался противный писк. Женщина подняла голову, взглянула на Храброва и произнесла. «Прошу вас, господин майор». Олесь встал и направился к противоположным дверям. Створки автоматически открылись. Русич очутился в прямоугольном, великолепно освещенном зале. Белый мраморный пол, высокие потолки, многочисленные голографические камеры, на стенах огромные экраны. Впрочем, сейчас аппаратура была выключена. Полная секретность. Члены совета сидели за полукруглым деревянным столом. Древняя тосконская традиция. В центре стояло одинокое черное кресло. Землянин неторопливо направился к нему. Храбров остановился и посмотрел на окружавших его людей. Аланцы находились справа, тосконцы слева, а Никлас от посредине. Худощавый русоволосый мужчина лет 50, Большие серые глаза, вытянутый заостренный подбородок, нос с горбинкой. Высокий открытый лоб говорил об аналитическом уме и вдумчивости. Скоропалительных решений такой человек не принимает. Теперь следовало разобраться, кто есть кто. Зенду Тиун представлять не имеет смысла. Мутантка выглядела превосходно. Ярко-лиловый костюм, темные волосы собраны в изящный узел на затылке, на смуглой бархатистой коже жемчужное ожерелье. Даже не верилось, что эта хрупкая женщина возглавляла клан Гетер в Морсвиле и не раз дралась на ристалище. Рядом с Зендой расположился Крин Ормерет. Личность довольно колоритная, взъерушенные седые волосы, редкая клочковатая борода, в прищуренных зеленых глазах сверкают безумные искры. Несмотря на свой преклонный возраст, ученый сохранил бодрость духа и живость ума. Следующим был располневший лысеющий разовощекий мужчина. Воротник рубашки врезался ему в шею, на лбу выступила испарина, Пальцы правой руки сжимали карандаш. На лице абсолютное равнодушие. Начальник департамента военного производства Торн Таунсен. Спокойные годы после революции не прошли бесследно для его внешности. Когда-то это был крепкий широкоплечий мужчина без грамма лишнего веса. Но время безжалостно. Слева от Таунсена расположилась Лиза Соул. Высокая, стройная 50-летняя женщина с длинными светлыми волосами, стянутыми сзади ажурной тесьмой. Описывать соул довольно сложно. Скромное темно-синее платье, едва заметный макияж, на щеках, шее и лбу многочисленные морщинки. Тосконка не скрывала возраст и принципиально не делала пластических операций. В повседневной жизни она часто демонстрировала аскетизм и умеренность. Лиза не имела детей и жила в маленьком скромном домике на окраине Фланкии. Несмотря на высокое положение в обществе, женщина отказывалась от охраны. Соул занималась исключительно социальными вопросами и считала, что посвященным незачем ее убивать. Рискуя собой, Лиза отправлялась на Еланию с грузовыми судами, доставляла пострадавшим продовольствие, одежду, медикаменты. За пять лет ни одного покушения... Чистая, непорочная душа, защищающая интересы простых людей. Следующим сидел Аргус Байлот. А вот генерала наоборот, значительная часть жителей планеты люто ненавидела. Именно его, последователи великого координатора, считали едва ли не главным виновником свержения диктатора. Аланские представители совета Олиса мало интересовали. Хотя и их досье Русич внимательно изучил в Гелленджеле. Больше всего стоило опасаться Кору Лейбвилл. Довольно импульсивная и несдержанная женщина, она вырвалась на вершину власти из самых низов и постоянно хотела показать, что это не случайность. Удивительно, но ей поручили заниматься культурой, спортом и образованием, а ведь у Аланки даже не закончен университет. Зато Лейбвилл активно участвовала в подготовке восстания. Пути Господни неисповедимы. Тысячи непосвященных заняли высокие должности, явно не соответствующие их интеллекту. Размышление землянина прервал Никлас Прайлот. «Дамы и господа», — проговорил председатель, — «хочу вам представить офицера генерального штаба, руководителя обороны четырех секторов майора Храброва». Члены совета дружно поднялись со своих мест и подчеркнуто вежливо кивнули головами. «Прошу садиться», — вымолвил Прайлот. Олесь не знал, относится ли реплика Никласа и к нему, и остался стоять. Жестом руки Тосконец наконец показал Русичу, чтобы он устраивался в кресле. Разговор предстоял длинный. Олесь храбров, громко зачитал председатель. «35 лет, женат, имеет ребенка. Родился и вырос на планете Земля. По программе воскрешения доставлен на Оливию, участник первой экспедиции». Не раз проявлял храбрость, рассудительность и выдержку. Три года служил наемником на космодроме «Центральный». Вместе с товарищами захватил партию стабилизатора и бежал. После долгих скитаний по Тосконе повстречался с Аргусом Байлотом. Прошел курс специальной подготовки. По представлению начальника разведки ему был разрешен доступ в подземный мир». Спустя два года внедрен в исследовательскую группу, отправлявшуюся в звездную систему Аридана. Блестяще действовал на Акве. Благодаря Храброву проведена эвакуация колонистов и захвачен в плен один из горгов. После возвращения направлен в Чинкок. Принял активное участие в штурме бункера великого координатора. На мгновение воцарилась томительная пауза. Ее нарушил Таунсон. «Браво, майор!» воскликнул тосконец. «Блестящая биография! Таким послужным списком можно только гордиться! Интересно, в новейшей истории этих планет есть к которому вы не приложили руку?» Брусич неопределенно пожал плечами. «Хвалить себя он не привык». «Я не случайно перечислил ваши заслуги», — продолжил Никлас. Мы не хотим, чтобы у общественности сложилось впечатление, будто Совет пытается найти крайнего в случившихся событиях. Это не суд, а попытка разобраться в допущенных ошибках. Человечество едва избежало катастрофы. Если бы горги прорвались к Аллану, потери исчислялись бы миллионами. Ситуация заставляет нас задавать прямые и жесткие вопросы. Я готов на них ответить, спокойно произнес землянин. Вступительная часть закончилась, правилот сел на свое место. Наступало время допроса. Интересно, кто начнет атаку первым? Олис искоса поглядывал на Торно. Тосконец что-то неторопливо писал на листе бумаги, на лице полная отрешенность. Господин Храбров, послышался высокий, надрывный голос Лейпвил, о ваших взаимоотношениях с полковником Сорвелом. Генералом Байлотом и представительницей Оливии Зендой тиун всем хорошо известно: в последние дни средства массовой информации. Я не скрываю дружбу с этими людьми, проговорил Русич. Превосходно, улыбнулась Кора, в таком случае не показалось ли вам странным столь высокое назначение? Простой майор и вдруг начальник обороны четырех секторов. Хочу сразу поправить, заметил Олис. Здесь сидит непростой майор, офицер генерального штаба, два года занимавшийся стратегическими планами защиты звездной системы Сириуса. Мне хорошо известны достоинства и недостатки космических баз и боевых кораблей. Что касается назначения, то я не вправе его обсуждать. Приказы в армии должны выполняться беспрекословно. Единоначалие – ключевой стержень дисциплины. Понятно. Женщина кивнула головой. Но вы не будете отрицать некое несоответствие военной иерархии. Многие офицеры на Альфе-2 остались недовольны таким решением командующего. В частности, майор Корсон. Он был отстранен от дежурства. «Офицер вел себя чур дерзко и вызывающе», — вымолвил Храбров. «Для наведения порядка мне пришлось прибегнуть к суровым мерам. Во время боевых действий я приказал бы его расстрелять». «Командир, проявляющий слабость и нерешительность, не заслуживает уважения». «Довольно ясная позиция», — вмешался Ормарет. «Вы жесткой рукой навели порядок и объявили эвакуацию гражданского населения станций. Но почему оказался брошен на произвол судьбы персонал Яниса-97? Ведь ни у кого не возникало сомнений, что насекомые нападут на базу. Погибли сотни людей». «Ни одно судно мобильной группы не пришло им на помощь. Предлагаю заслушать свидетеля», — вставил председатель. Майор Крас, руководитель технической группы Яниса 97. Благодаря его четким действиям спаслось 27 человек. Огромный голографический экран справа от Русича неожиданно вспыхнул. Худощавого светловолосого оланца Олесь вспомнил сразу. Крас сдержал свое обещание выступить на совете. «Господин майор», — произнес Прайлот, — «мы внимательно слушаем вас». Техник заметно волновался. Его руки судорожно теребили нижний край кителя. Внимательно посмотрев на землянина, Крас с нескрываемой злостью проговорил. «Наша станция являлась составной частью линии обороны. Мы рассчитывали на поддержку крейсеров, однако ее не последовало. Начальник обороны равнодушно наблюдал за уничтожением базы. Корабли противника расстреливали Янис в упор. «А командир станции просил о помощи?» Поинтересовалась у Аланца Зенда. «Я не знаю», — растерянно ответил майор. «Мое место в техническом секторе. Оттуда до боевых рубок далеко. Затем в коридорах вспыхнули пожары». «В таком случае, как вы можете судить о правильности принятых решений?» — вымолвила Гетера. «Эмоции не лучший советчик». «Терять товарищей всем тяжело. Госпожа Тиун, не надо давить на свидетеля», — сукаризный сказал Никлас. Экран голографа тотчас погас. Ничего ценного крас больше добавить не мог. Члены совета терпеливо ждали пояснений Храброва. Выдержав паузу, Русич устало выдохнул. «По своим боевым характеристикам, корабли Горгов сопоставимы с нашими тяжелыми крейсерами». У Эпши было значительное превосходство в огневой мощи. Вступление в бой у Яниса 97 означало неминуемое поражение. Шансы на победу появлялись только при поддержке лазерных орудий Альфы-2. К сожалению, мы не успели закончить линию обороны. Мне действительно пришлось пожертвовать станцией. На ней остались только солдаты и офицеры, а их долг защищать родину даже ценой собственной жизни. «Но вы же послали эсминцы Кэрри-43?» — произнес седовласый аланец по фамилии Брут. «С совершенно другой целью», — проговорил Олис. «Я хотел отвлечь внимание эскадры врага и не допустить одновременного удара по мобильной группе». Капитан Кембл блестяще справился с поставленной задачей. Им даже удалось уничтожить три судна Горгов. «Какой ценой?» — иронично заметила Лейбвилл. «Война без жертв не бывает». — возразил землянин. — Маневр достиг цели, а значит, решение было правильным. Мы разбили насекомых по частям. Противник дорого заплатил за самоуверенность. — Но и наши потери велики, — вставил Таунсен. — Комиссия Генерального штаба неплохо поработала. — Почему вы сразу не вызвали весь флот? — Полковник Сорвилл очень рисковал, увеличивая скорость в поясе астероидов. Промедление грозило гибелью всем. «Я опасался, что Эпши изменит курс и вынырнет в каком-нибудь другом секторе», — вымолвил Храбров. «Тогда и Алан, и Тоскона оказались бы без защиты». «Звучит логично». Торн наклонил слегка голову и прищурился. «Но зачем вы вернули из гиперпространства патрульные корабли?» «Это позволило второй эскадре Горгов подойти незаметно. Противник почти 20 часов изучал систему Сириуса». Тосконец ждал оправданий, однако их не последовало. «Целиком и полностью признаю допущенную ошибку», — не отводя глаз, произнес Русич. «Попытка сберечь эсминцы и людей привела к потере инициативы. Мы ослепли. Хорошо то, что хорошо кончается», — улыбнулся руководитель департамента военного производства. «Присоединяюсь к словам господина Таунсона, вмешалась Соул. Зловещий замысел врага был раскрыт своевременно. Майор, не поделитесь ходом своих мыслей в тот момент. Олесь на мгновение задумался. Фамильярный тон женщины его несколько смутил. Видимо, Лиза старалась снять появившуюся напряженность. Именно простота и открытость тосконки снискала любовь у граждан Алана. Соул общалась с ними на равных. «Меня заинтриговал ультиматум горгов», — проговорил землянин. Явное несоответствие требований и сил. 25 пяти крейсеров для нападения на планеты маловато. И уж совсем необычно, Эпши повел себя после нашего ответа. Получив отказ, враг оставил предоставленным на размышление время прежним. Насекомые определенно чего-то ждали. Зная их коварство, я отправил в гиперпространство разведывательный эсминец. Мои предположения подтвердились. Эскадра Горгов была на подходе. «Предлагаю обсудить условия ультиматума», — вымолвил Эрвил. «Они звучат очень странно. Обычно после победы требуют оружия, золото, продовольствие. Контрибуции неизбежны. Насекомые хотели получить наши боевые корабли. Это объяснимо. Но зачем им столько пленников? Больше миллиона людей в год. Ими можно заселить планету». «Вы сами ответили на свой вопрос», — — бесстрастно сказал Храбров. — Захватчикам нужна пища. Я плохо знаком с биологией, однако уверен, что горги размножаются достаточно быстро. Представляете, сколько подданных у королевы ушер. Гигантскую армию надо чем-то кормить. Вот они и начали космическую экспансию. Кровожадных тварей не остановят никакие потери. — Неужели разумные существа едят человеческую плоть? — изумленно воскликнула Лейбвилл. «А почему бы и нет?» — иронично вставил Таунсен. «Ведь мы употребляем в пищу мясо животных?» «Психология горгов совершенно не изучена». «Но это действительно так», — поддержал Торно Русич. «На Акве насекомые не особенно церемонились с убитыми, их тут же разрывали на куски и пожирали. У каждой цивилизации своя мораль. Враг считает людей слабой и глупой расой». «Какой кошмар!» Кора обхватила голову руками. «И мы еще хотели с ними договориться?» «Эпши напал бы в любом случае», — произнес Олесь. «Насекомым необходимо было продемонстрировать свою военную мощь. Малейшее проявление слабости и орды Горгов хлынули бы в систему Сириуса. Слово «мир» они не понимают. Выживет тот, кто окажется сильнее». «В подобной философии есть смысл» заметил руководитель департамента военного производства. «В Совете Союза данная реплика звучит унизительно!» — возмущенно закричала Аланка. «Не надо изображать из себя моралистов!» — молниеносно отреагировал Таунсен.